И от того не ток вновь медные заводы строить и размножать, но и железные заводы за небытием работных людей, конечно, в деле и во всем правлении государственных железных припасов учинилась остановка. Понеже, которой хлеб и был, и тот мастеровые и работные люди делили на человека по четверику, и от такого хлебного скудения пришлые работные люди на наших заводах не работали, все врозь разберелись».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 находясь под следствием, подвергая опасности доброе имя и главное, не имея возможности делать то, что особливо желает. Капитан артиллерии, командированный в 1720 году на Кунгуры и в прочие места для осмотру рудных мест и строения заводов, был по происхождению москвич и дворянин, выходец из рода Смоленских князей, потомков Владимира Мономаха. Земельные владения в московском и псковском уездах, на фамильном гербе пушка и белое знамя, в родительском кошельке пусто, но родственные связи в те времена были все таки важнее денег. Имели тот роду вместе со старшим братом Иваном пожалован в Стольники, с малых лет служил при дворе супруги царя Иоанна V, Просковии. Стольник обставлял заботами царскую трапезу, престижный пост, завидная должность, доброе начало.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 17-летнего Иоанна женили точь-в-точь, точь как в опере Царская невеста, о которой тогда никто, разумеется, ни сном, ни духом. Свезли девицы со всех овластей, бледных от страха, румяных от волнения. Царю приглянулась Просковья Салтыкова, мила, приветлива, весела. По отцовской линии, будущая царица пребывала в родстве с семейством нашего героя. Вот так он собственно и попал ко двору. У царя Иоанны и Просковии рождались одни только девочки, в живых остались три: Екатерина, Анна и Просковия. Рождение царевны Анны наш герой запомнил на всю жизнь, ещё не подозревая, какую роль сыграет она в его личной истории. Всё от того, что именно в честь её появления на свет семилетний уотрок и был пожалован придворной службой. До того он помнил немногое. Детство в Москве, на Рождественке, пребывание в во Псковских вотчинах отца. При царице Просковье состояло тогда немного немало 263 стольника, но вскоре после кончины государя Иоанна Алексеевича в 1696 году пришлось сократить штат и переехать в Измайловский дворец на острову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 И это не иносказательное описание монаршего гнева, а вполне реальное событие, которое Василий ещё в те годы определил как падение метеорита. Небесные явления и чудеса природы, открытия науки и прорывы многоумных людей, с примеру сторонних чужих земель, занимали его всецело. Он чувствовал, как не хватает ему знаний, и каждый свободный миг тратил на то, чтобы завладеть оными с помощью книг и учёных собеседников.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 Эпоха Петра I подходила ему точно по размеру, как верно скроенный камзол. В 1706 году батюшка Никита Алексеевич отдал Богу душу, и наследники разделили между собой имущество и владение. Василий унаследовал часть сельца Горбова, Дмитровского уезда, до пустоши в Клинском.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 Пётр I возглавил дивизию, а после отступления первого батальона Новгородского полка повёл в наступление второй. Шведская пуля прострелила шляпу царя, тогда как Василий, бывший с ним рядом, получил серьёзное ранение. Счастлив был для меня тот день, когда на поле Полтавском я ранен был подле государя, который сам всё распоряжал под ядрами и пулями, и когда по обыкновению своему он поцеловал меня в лоб.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 Хотя давний недруг и целая череда новых, плодившихся год от года, толкал его в застенок всеми недюжинными силами: "По делом тебе, учись с людьми по-людски жить, к каждому ищи дорожку. умей договариваться". Он договариваться не умел, так за всю свою жизнь и не научился. Не подскажете, как выйти на кривую дорожку? О, это очень просто. Сначала катишься по наклонной плоскости, она и вынесет тебя на кривую дорожку, а потом прямиком в ад. По дороге в тюрьму не забудь про сумму и никогда не говори никогда, особенно если назвался груздем. Большое спасибо. Совершенно не за что. Дочерей любить проще. Нет нужды соперничать. Зато подросшего щенка, стареющий самец так и норовит вытолкнуть из теплой конуры. У тебя никогда ничего не получится. Можешь даже не стараться и не пробовать и не начинать. Почему не получится? А потому что старшим виднее. В 14 лет он ростом выше отца, выглядит взрослым, и девки вокруг снуют как акулы. С тобой-то хорош, но с лица воду не пить, а учиться еле-как. И, конечно, считает себя умнее всех. Обычный, в общем, случае, ничего особенного, если не касается вас лично мать к нему излишне ласково, то по голове погладит, то денег подбросит. Зачем спрашивается? Его бы в ежовые голицы, коленями на горох, там прижать, здесь запретить. может и удалось бы направить, а то растет без руля, без витрил, да ещё без царя в голове. В общем, и не растет, вырос уже. Укатилось яблочко далеко от яблоньки, в траве затерялась. Отцо своё с сыном отец замечал редко, лицом к лицу, как говорил поэт. А были похожи, и даже сесть пытались на одно и то же место, куда бы ни пришли. В другой семье посмеялись бы, а в этой силы уходили в ругань, крики, привычное раздражение. Отец мог и под затыльник его гостить. что не любил сына, нельзя. Любят, даже если ругают. Любят, не поверите, даже когда бьют. Пока был ребёнком, проводили вместе много часов, и часы эти были счастливые. Исследовательский интерес, любовь к истории, вовремя подсунутая книжка всё от отца, и это уже не отменишь. Отец учился в школе номер девять, одной из самых старых в Екатеринбурге. Их класс водил в походы сам Модест Станисемович Клер. Сейчас в девятку так просто не попасть. Гимназия в списке лучших российских школ. Но тогда, в конце сороковых, сюда принимали по месту жительства, а район был суровых нравов. Не смотрите, что центр города. Бывшая щипановка, щипановский переулок, улица Боевых дружин, родовое гнездо семьи тоже относилась к наделу девятой школы. И проживали там в те годы не столько интеллигентные мальчики, сколько самые обычные, а временами и неблагополучные. Модест Клэр, известный школьником под именем дедушка Мо О, это была легендарная личность. Сын знаменитого Анисема Клера, швейцарца из кантона Берн, основателя Уральского общества любителей естествознания, Оли и краеведческого музея. Исследователь, преподаватель той самой девятки, первой в городе мужской гимназии, в начале века окончил Невшательскую академию, защитил докторскую диссертацию по палеонтологии, учил студентов в Женеве и Киеве. А потом жизнь накрепко связала его с Уралом. Жил дедушка Мо в Университетском переулке, в доме 9. В его квартире с утра до вечера торчали юные любители геологии и палеонтологии. Квартира не дать не взять музей: старинные книжки, бесчисленные минералы и главная приманка страшный желтый зуб доисторической акулы, какие водились в Зауралье 20 миллионов лет тому назад. С точки зрения пионеров дедушке Мо было немногим меньше, хотя в походах об этом забывалось насчет счёт раз. Бодрый Клэр мог дать фору любому юнцу. Конечно же, юные естествоиспытатели и не подозревали о том, какие испытания естества довелось пережить самому Модесту Анисимовичу. Судебный процесс по делу Клера в 1923 году сравнивали с делом Дрейфуса, разумеется, в уральском масштабе. Человек подозрительного, правда, не иудейского, а швейцарского происхождения, мало того, что сотрудничал в прошлом с Колчаковцами, так еще и критически отозвался об устройстве местных рудников на встрече с иностранными коллегами из Industriel де Platin. 16 мая 1923 года будущий дедушка Мо был арестован по обвинению в контрреволюционных высказываниях и шпионаже в пользу Швейцарии. Судебный процесс был открытым, интересующиеся приобретали билеты или добывали приглашения. Спектакль. Защищали Клэра адвокаты из Москвы, за него вступались ученые и даже сам академик Ферсман. Модест Анисимович вел разработки месторождения Уральской платины и был в своем деле лучший специалист. Расстрелять такого человека, даже если и очень хотелось, было бы неразумно. Вот смертные приговоры заменили пятью годами поражения в правах. И двумя годами работы в школах ликвидации неграмотности при доме заключения. Тут до да дело, дело до да суд. Поднятый сто лет назад молоток ударит по столу в наши дни. Имя не отмыть, репутацию не исправить, и вообще люди не меняются, народ зря не скажет, а дым без огня бывает только в цирке. В мутные воды судебных разбирательств дедушка Мо входил дважды. Через пять лет его привлекли по делу промпартии. Но ну и здесь обошлось малой кровью. Теперь ему нельзя было покидать Свердловск, да он впрочем отсюда и не рвался. Странный это город. Любить его вроде особо и не за что, а оставить невозможно. Под бдительным присмотром властей дважды судимый гражданин Клер занимается подготовкой советской экспозиции для международного геологического конгресса, ищет площадки для шахт и буровых вышек, работает над системой водоснабжения Свердловской области, курирует строительство железных дорог. А то, что вменено в наказание работа с пионерами в школах и детских кружках, становится его главным увлечением и радостью. Нет счастья большего, чем учить молодых тому, что любишь и умеешь делать сам. Живое тепло, увлечённость, опыт и метод сохраняются даже когда уходит человек. Клэр лежит в могиле на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. На памятнике указано ласковое прозвище: Дедушка Мо Дети из девятой школы давнишнего поколения могли забыть про написание причастий и первый закон Ньютона, но исследовательский зуд, страсть к поискам и любовь к родной земле в первом, главном смысле этого слова останутся с ними на всю жизнь. Наука дедушки Мо, перейдет от отца к сыну, семена упадут в нужную почву. Но прежде придётся пожать бурю, выпить до дна горькую чашу и распрощаться с надеждой, казалось, что навсегда. Наш герой начинал, как сам будет впоследствии говорить, с отрицательной отметки. Неудачный старт, нулевая перспектива. Таких не то, что в космонавты не берут, такими пугают непослушных мальчиков. Будешь плохо себя вести и закончишь как этот самый. Жили на Уралмаше, где Маша потеряла гамаши. Волне возможно, что Гамаши попросту украли. С одной стороны, завод, с другой завод подозрительных элементов, непуганный край плохих примеров, морок для творного влияния. Мог бы, конечно, даже и отсюда вырулить в стан хороших мальчиков. Он же по отцу еврей, хотя мать русская, а у них, говорят, по матери передается. Были бы скрипка, кожаный портфельчик, пятерки в дневнике поведение прим, как и положено еврейскому ребенку. Но с ним на эти темы никто не говорил, и о том, кто такие евреи, пришлось задуматься позже. То есть подозрения-то у него появились еще в детском саду. Кажется, воспитательница уронила слово как монетку, и оно долго катилось на ребре. Или кто-то другой из чужих взрослых скользь между делом, может, даже и не о нем говорили. Удивительное слово еврей. Во всех языках звучит громко, даже если произносят его шепотом. В 13 лет его перевели в другую школу, и один из новых однокашников, дебелый и дебиловатый, перед началом урока открыл классный журнал на странице «Сведения о учениках. О, к нам еврей пришел!» Ух, как он рассердился на отца. Почему тот никогда об этом с ним не разговаривал? Что может быть важнее крови? лобовым антисемитизмом, к счастью для всех, он в то время не сталкивался. Дерзкий был, сильный, без скрипки и портфельчика. С такими происхождения обычно не обсуждают, если только в заочном порядке. В школу ходил, как говорится, от дождя прятаться, а серьезной учебе и речи не шло. Такие обычно заканчивают восемь классов и всем привет. Но читал куда больше своих товарищей, точно так же проводивших время на улице. Однажды попалась книжка, отец подсунул. Леонида Фёдоров, Злой Сатурн. Там рассказывалось о племяннике Василия Татищева, Андрее, его необыкновенной судьбе и приключениях. Но Андрей этот проигрывал на взгляд нашего читателя большому Татищеву. Вот у того была судьба так судьба. В Полтавской битве с самим Петром I бок о бок сражался, и города на Руси ставил один за другим, как книги выставляют на полках, и первым историком государства стал. Как в одном человеке соединилось столько разных талантов? Почему не мешали один другому, не тянули каждый к себе, разрывая целое. Ответ нашёлся спустя много лет. Не таланты мешают человеку, не разница в них, а темперамент, натура, тёмная природа человека, неумение держать зверя на поводке. Сколько ни читаю того же татищева о пользе умеренности и воздержания, о том, как важно оставаться в берегах, к себе этот шаблон не приложишь. Слова остаются словами точка невозврата превращается в фокальную точку, а в отдельных случаях и в реперную. Примерно в то же самое время он где-то не то прочитал, не то услышал историю о звере мамонте. Так назывался единственный опубликованный при жизни труд Василия Татищева. «Тей "Зверь, по сказанию обывателей, есть великостью с великого слона и больше, видом чёрн, имеет у головы два рога" который по желанию своему двигает тако, якобы он и у головы на составе не твёрдо прирослом были. Настолько впечатлился, что всё лето искал в лесах близ бабушкиной деревни зуб мамонта, о котором ходили слухи. Делал он это с уверенностью кладоискателя, который, если в чем и сомневается, так это лишь в том, сколько шагов нужно отсчитать на север и сколько сожней отмерить на запад, а в наличии заветного схрона сомнений быть не может. Так и начались поиски. Всю жизнь то сокровище искал, то книги, то крылья, то ветер, то правду, то справедливость. Многое находил, еще больше терял, пока не понял, что отдавать нужно больше, чем берешь. Но до той станции поезду было еще ехать и ехать. В 14 лет он бросил школу и ушел из дома. Не так, как уходят многие в этом возрасте, чтобы испугать родителей или примерить самостоятельность как одежду большего размера уйти, чтобы вернуться одно, уйти, чтобы уйти совсем другое. Он выглядел не ребёнком, а мужчиной, но выглядеть мужчиной одно, а быть им совсем другое. Попрощался с мамой, отцу не сказал ни слова, купил билет на поезд до станции Усти-Аха, потому что название понравилось. 14 лет большего не требуется. Нумерация вагонов с головы состава, просьба провожающих освободить вагоны. Усть-Аха. Первая булавка на карте, а потом будут другие города. Попытки работать, возвращение в Свердловск, но не домой, в школу. Компании плохие, и очень плохие. Карты, деньги, два ножа, девушки красивые и разные. Несло все дальше и быстрее. Ведь если человек катится кубарем с горы, он уже не может остановиться, не видит берегов, не имеет возможности заметить, что берега эти имеются в принципе. Несколько раз его задерживали, буквально ловили за руку, но случай отводил чужую ладонь, как будто ангел за спиной подмигивал кому-то. Давайте попробуем ещё один раз. Вдруг остановится. Должен понять или нет? Ферма маячила впереди не то как мираж, не то как город в тумане, по исчезла, как и не было. Когда человек переходит грань, это понимают все, кроме него. Тому, кто ступил за очерченный круг, Кажется, что ничего не произошло. Жизнь продолжается, а дверь закроется только для того, чтобы открыться. И вообще, ему всего 18 лет. Это начало, а не конец. Вследствие он попал за воровство. При задержании имел при себе нож. Позор семье. Так всё-таки конец или начало? Ангел ответа не давал, набрал полный рот воды, в глазах стояли слёзы. Предупреждали тебя: "Ну что, так лучше?" Остановка по требованию. В сентябре 79 -го года, когда бывшие одноклассники уезжали в первый студенческий колхоз, за ним закрылась дверь тюремной камеры. Сиди и думай. Для родителей это был страшный удар, особенно для отца. Что бы ни говорил, как бы ни сомневался, а в сына верил глубинно, нутром. Жаль, что не показывал этого ни сыну, ни себе самому, ни тем более окружающим перестал общаться с друзьями, не появлялся на любимом стадионе, потому что все спрашивали о том, что случилось, а говорить об этом никаких сил не было, даже думать тяжело. Не получилось, не состоялся. Проглядели парня. Теперь, конечно, только вниз. Теперь тюрьма завершит то, что начала делать улица. У большинства людей так и случилось бы. Оступившемуся человеку не просто выровнять шаг. Спустя время его часто будут спрашивать о тех трёх годах, но он о них рассказывать не любит. Гордиться нечем, стыдиться, впрочем, тоже не пристало. Было, ну и было. Слов ход защитное отшучивание. Попал в плен, подними руки, попал в камеру ложись спать. Каждый интеллигентный человек в России должен хотя бы один раз посидеть в тюрьме, но никаких серьезных разговоров или умилительных воспоминаний. Пожалуйста, следующий вопрос. Важно, скажет однажды, не ждать, что дверь камеры откроется, не плодить ложных надежд, этих сорняков отчаяния. Сам он едва ли не в первые дни заключения замыслил побег, поменялся одеждой с другим сидельцем, продумал стратегию, граф, понимаешь, Монтекристо. Его поймали, долго и усердно били, потом отправили на больничку. А после перевели в одиночку, где он и провёл 11 месяцев наедине с собой. Страшная это компания полное одиночество. Но если человек молод, можно пережить и не такое. К тому же в тюрьме была библиотека, где работали две девушки, где он там всегда девушки, даже если это тюрьма. Приносили узнику книги, сначала на свой вкус, потом уже отталкиваясь от его личных предпочтений. Довольно таки оригинальны, кстати говоря. Ведь от человека с ножом ждёшь пристрастия к детективам, но наш сиделец предпочитал русскую классику, капитальные труды по истории и религии. 12 Лескова, Аксаков, Бестужев-Марлинский, Адоевский, Андреев, Сологуб. Конечно, Пушкин, Лермонтов, как, ну как можно было написать Маскарад в 21 год? Тютчев, Фет. Книги в тюрьме меняли один раз в десять дней. Сил так много, а время еле движется. Бессмертное тягучее время. Конечно, он писал домой письма, а потом вместо письма однажды получилось стихотворение. К счастью, оно не сохранилось. Те ранние сочинения всерьёз воспринимать невозможно, но поэтом стал без сомнения в камере и остался. Разбуди ночью, спроси, кто ты, ответит поэт. Хотя на ум приходит еще с десяток профессий. И вообще, кажется, это не один человек, их в нем множество. А на какого попадешь, какой стороной к тебе повернется, бог весть. Еврей, который изучает старообрядческую культуру и соблюдает субботу. Многие годы собирает наивную живопись, чтобы потом столь же наивно преподнести эту коллекцию городу. С одной стороны, спорт, гонки, сугубо мужские увлечения, с другой поэзия такой нежности, что даже у циника схватит дыхание. Женщины вьются то мушкой, то рыбеи стаи, против Бэтмена поэта не устоять. Ясно же, что спасёт, поймает, когда будешь падать, Вывезет на своей шее куда просила, поддержит, не соврёт ни о чём, а по пути прочитает стишок. Каждая будет так думать, и каждая будет права. Ошибка в другом. Даже любовные, семейные узы всё равно тюрьма. А в тюрьму больше нет хорошего понемногу. Когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагну, я о тюрьме своей вздохнул. Это сказал совсем другой поэт. Ещё не раз и не два его будут пытаться закрыть в разных городах большой страны. Однажды приведут на полиграф, и он заснёт во время исследования. Сколько работаю, никогда такого не видел признается поражённый эксперт. Но это когда ещё будет и будет ли вообще, бабушка надвое сказала. Пока что он сидит в одиночке на 22-ом посту, читает чужие стихи и пишет свои. В карцере после того незадавшегося побега наблюдал через решётку за смертниками. 18 лет получил урок, которого иным не постигнуть и за полвека. Грань между жизнью и смертью тонка, как та папиросная бумага, на которой было напечатано первое попавшее ему в руки издание Библии, тоже прочитанное в тюрьме. Когда по соседству смерть, твоя трёшка кажется, если не подарком, то безвредной шуткой судьбы. Приговорённые к высшей мере его соседи, все как один убийцы, отправляли кассационные жалобы. Порядок установлен раз и навсегда. Первая жалоба отправлялась в Верховный суд РСФСР, после получения отказа уходила вторая в Верховный суд СССР. Последняя надежда прошение о помиловании. Решение оглашали в последний момент, накануне расстрела. В 4 утра он просыпался от шагов в коридоре, чтобы смертники не кричали, в рот им засовывали резиновые груши. В лагере через несколько месяцев его ждал полный ассортимент. Видел разборки, наблюдал, как проходят этапы. Но самое тяжелое оказалось убедиться в том, что ты очень долго теперь не сможешь остаться один. Он сидел с диссидентами, запоминал тюремный фольклор, учился выстраивать отношения с теми, с кем в обычной жизни и говорить бы не стал. Но при этом так и не начал курить и не обзавелся даже самой скромной наколкой. Два судьбоносных лагерных знакомства Анатолий Верховский и Борис Перчаткин. Диссиденты искренние христиане, попавшие в тюрьму именно за свою бесстрашную веру. Верховский, церковно-общественный деятель, устроил первое моление на Ганиной яме, где нашли тела царственных страстотерпцев. Но это было уже после лагеря, где он сидел как антисоветчик и клеветник. Именно он, Толя Верховский, подарил нашему герою книгу знаменитого Николая Никольского о Древнем Востоке и сделал на ней дарственную надпись. Боря Перчаткин, секретарь общины христиан-баптистов, вручил ту самую первую Библию. Половину жизни наш герой читал Ветхий Завет, бегло пролистывая новый. Вторую половину вчитывался в новый, а Ветхий и без того уже знал наизусть. Всего и всегда по два, по две, по двое. Екклесиаст сказал: "Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого". В тюрьме он стал не только поэтом, но и евреем, не по происхождению, а по ощущению. Если попытаться ответить на тот давний вопрос, что может быть важнее крови, то это, пожалуй, чувство. Их не подделать, как не подделать молодость, харизму, любовь. И Дело здесь даже не в том, что он стал так вдруг гордиться своим народом, хотя и стал. Ведь если бы он носил мордовскую фамилию, мансийскую, немецкую, точно так же принял бы свои корни, предавать своих последнее дело. Поэтому, считая себя евреем, он оставался еще и русским. Никогда не отнимал руки от другого. Предки со стороны матери были выходцами с русского севера, жили в селе Миронова, и он еще застал деревенский уклад, Запомнил особенности говора, навсегда полюбил неяркую красоту уральской природы. Такой человек никогда не приживётся в других местах, бесполезно даже пытаться. А на других людей посмотреть, как выяснилось, можно и в тюрьме, и в лагере. Тюрьма модель жизни в уменьшенном масштабе. Здесь сыщутся любые человеческие типы. С ним сидели изобретатели, инженеры, эстонские крестьяне, несчастнейшие из несчастных, потому что привыкли работать честно, И трудились, пока не упадут, не зная русской поговорки: ешь потей, работай мёрзни. Галерея характеров, опыт в копилку выживания, многократное обострение одних и притупление других ощущений. Когда он освободился, отбыв свой срок полностью, то долго ловил себя на странной способности, развившейся в тюрьме, стоило любому человеку заговорить, как он понимал, что именно и в какой момент тот скажет вернулся домой к родителям. Его все ждали, даже отец. Вполне возможно, именно отец его сильнее всех и ждал. Время, когда они встречались и не говорили друг с другом, осталось в прошлом, вошло в состав трёх важных потерянных лет. Безжалостнее всех судят тех, кто не судит. Слуга отчизны, первый русский историк, воин, просветитель, исследователь, патриот из патриотов, обвинён помимо прочего в мздоимстве.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 серцу, которое суждено было навсегда остаться в России. Генерал Фельцмейстер, участник самых крупных сражений Северной войны, он был выдающимся ученым. математик, физик, географ, минералог, ботаник, механик и астроном, человек елика высокого ума, острого рассуждения и твёрдой памяти, к пользе российской во всех обстоятельствах ревнительный рачитель и трудолюбивый того сыскатель был.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 16 мая 1716 начертал Василий Татищев. Будучи замаром, выучился инженерному и артиллерийскому делу навычен, говорилось в приказе Брюса о произведении способного капитана в инженер-поручика артиллерии и приёме в первую роту артиллерийского полка главной полевой артиллерии с жалованием в 12 рублей. Несколько лет шло обучение в Европе,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 распродавала вещи, жила лишь в своё удовольствие. Василий Никитич супругу любил, но сам же с горечью признавал: любовь часто так помрачает ум наш, что мы иногда наше благополучие, здравие и погибель презираем. Только лишь в 1728 году, таище впадал в синод прошение о расторжении брака, упоминал прелюбодеяние и расточительство жены. В 1716 он еще веровал в святые узы брака. Занят же был тогда выполнением очередного задания Брюса подготовкой практической планиметрии. Определить роль личности в истории порой бывает проще, нежели определить самый род занятий этой личности. Всем известный портрет Татищева в напудренном парикe, брови птичкой, нетерпеливая усмешка, внимательный взгляд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 помышляя при этом только о пользе отечества. Самому было нужно не так и много. К роскоши не привык, деньги тратил в основном на книги, но и библиотеку свою подарил в конце концов Екатеринбургской горной школе. Работая над практической планиметрией, а точнее геометрией, Василий Никитич списал 130 листов, но закончить труд ему не позволили. Не потому, что интерес пропал, а потому что господ исполнителей в России всегда нехватка.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 тому, как находилось другое, еще более сложное, а главное срочное. Он выполнял задания добросовестно, но всякий раз по-своему, не как предписано, а так, как почитал верным. На его стороне были многие знания, опыт, терпение и смелость, а против сражались неумение ладить с людьми, излишняя доверчивость и, как ни странно, чисто фаустовская страсть к наукам и познанию мира. Он брался за многое сразу,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 И взялся за дело со всем возможным тщанием. Выяснил, что сукны дешевле в Гданьске, тогда как сапоги и штаны выгоднее делать в Кёнигсберге. 15 июня Татищева перебрасывают в Тартунь для исправления артиллерии. Сказано сделано. Господа генералы довольны весьма. Поручик Татищев человек добрый и дело свое в моей дивизии изрядно исправил, пишет генерал Никита Репнин, комдив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 Помощь Саксонцу Иоганну Блиру, исследователю и родознатцу, пребывшему в сих дальних краях свыше 20 лет. Хотя о местах этих имел понятия приблизительные, но в путь собрался без промедлений. Предписывалось ему вести бухгалтерию, нанимать работников, решать споры, вспыхивавшие здесь с той же частотой, ское местные люди находили сокровища в недрах. 26 мая 1720 года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 По несчастью сидевший во строге за убийство хотя занимался тяготными для него разо делами, отписывая в берг-коллегию донесения. Ныне же обыватели, видя, что им тяготы никакой нет, приходят свободно и с охотой руды являют. и хотя не всегда годные, однако ж мы с сласткою их отправляем, дабы чилис лучше искать. В Кунгуре, город деревянный, весьма в и обвалился весь Отещев открывает школу для здешних дворянских детей, а впрочем, он считает, что и подьячих следует учить горным делам. Школьное дело он тоже изучал в европейских странах и всю жизнь считал недостаток образованных людей главную язвой отечества. Здесь же, в Кунгуре, по приказу Отещева каждый базарный день читали отныне вслух Берг-привилегию, против же того, тем, которые изобретенные руды утаят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 Последнюю ночь 1720 года Катищев решил, что нужно строить новый завод на соседней мощной реке Есете, а в 1-й день 1721 года уже дал поручение приискивать новое место. Выбрали аж целых три. Господин исполнитель сам ездил осматривать места, несмотря на то, что за зимнюю погодою основания земли видеть не можно.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 И тогда татищев, на свой страх и риск, начал подготовительные работы. Он нанимает людей, велит расчистить берега от леса, готовит чертежи завода и составляет подробную смету. Доказывает Сцифирию, что строительство новой плотины на Есети обойдется дешевле, чем восстановление старой на Уктуске. А между делом основывает при Уктусском заводе горную канцелярию, организует почтовую связь между Вяткой и Кунгуром,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 переводил, как все прочие студенты, безразмерные и бесконечные тысячи знаков. Спотыкался на поговорке: "He that has an ill name is half hanged". Тот, у кого дурная слава, наполовину казнен». Дурная слава? Он что, судимый? Хуже девочки, сидевшей, бежала впереди, как ей свойственно. Проще было бы не разочаровывать окружающих, а идти по кривой дорожке дальше.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 а с ним и признание, и добрую славу. Но это только Глория Мунди, Сноска: Глория Мунди — мирская слава. вспыхивает и гаснет, а mala fama. Сноска: mala fama дурная слава, неистребима, как раковая клетка. Кажется, что столкнуть одну с другой невозможно, они мчатся по разным путям, как скорые поезда из школьных задачников. Можно прийти к доброй славе, став великим поэтом или знаменитым учёным, государственным деятелем или прославленным спортсменом. Долгие годы он примеряет одно призвание за другим, а сам, не снимая, носит плащ вечного студента. Поступил в 1985 году, окончил вообразите в 2003 на юбилее Уральского университета.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 Этот узор не сложился, а исключение из комсомола тогда означало исключение из университета. Одна из причин стихии. Писал он их в те годы по расходились сочинения по всему вузу. Задел грубой эпиграммой однокурсницу, дочку директора военного завода, которая собралась вступать в партию, на каждом углу рассказывая о том, в каком гробу видит родную страну. В довесок собственная несдержанность подвела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 Откуда эта внутренняя уверенность в том, что надо именно так, не иначе? Да оттуда же, откуда гордая привычка говорить только правду, а если правду почему-то сказать нельзя, молчать. Усердно и упрямо молчать, как инок Епифаний с отрезанным языком, ещё не овладевший заново искусством речи. Иногда молчание лучший и самый понятный ответ.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 Роман с университетом временно окончен. Вместо свидетельства о разводе заявление на академический отпуск. Но не волнуйтесь, he'll be back. В городе появляются вагончики с видеосалонами, можно поглядеть в глаза Шварцнеггеру или увидеть, как играет с кулами Жан-Клод Вандам. Все меняется, но выглядит по-прежнему серым, как в бракованном калейдоскопе, куда по ошибке вложили обычные стекла. Друзья оперируют словами бизнес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 тираж 5000 экземпляров. Среди авторов коллектив ученых. Ройзман инициатор, один из составителей каталога и тот, кто за все заплатил. Издание книг такого рода дело очень и очень недешевое. Работу оценили высоко. Всех, кто трудился над альбомом, удостоили премии, за единственным исключением. Угадайте, кто остался без награды?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 Ройзман будет спасать свой город, с головой погружаясь в подлую, грязную среду, где барыги, наркоманы и продажные менты чувствовали себя вольготно, как рыбы в воде, которые, впрочем, не догадывались о том, что плавать им осталось недолго. Конечно, он сражался не в одиночку, и ему это потом припомнят. Дескать, фонд сделал его народным героем, тем Ройзманом, который стал в начале депутатом, а потом главой Екатеринбурга. Полне возможно, без фонда не было бы Розьмана, но и без Розьмана не было бы того фонда, который остановил наркокатастрофу и спас жизни тысячи тысяч людей. И город остался бы с наркотиками, и не было бы у Екатеринбурга своего рыцаря. Прежде чем стать депутатом и мэром, Ройзман превратился в местночтимого героя, Уральского Бэтмена.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 каждая одна пописывающая дамочка, а на самом деле правдивая истории из жизни, где не было потребности в вымысле. Каждая такая байка легко превращается в притчу, а у самого Ройсмана к любой ситуации найдется подходящий случай из прошлого. Через несколько лет по просьбе жены он издаст книгу Невыдуманные рассказы. Предисловие напишет Михаил Веллер.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 Заезжие знаменитости, артисты, политики, писатели все как один являются в музей Невиянская икона. Город наводнен машинами, украшенными наклейками в поддержку фонда. А Ройзман в 2003 году получает не только диплом о высшем образовании, но и удостоверение депутата Государственной Думы и приз в личном зачете чемпионата России по внедорожным гонкам. Как вы все успеваете?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 Чтобы Бог спас от рутины и обыденности, от повторений и скуки, хотя бы от этого, потому что от предательств, боли и смертей не спасется никто. Уголовные дела против него и соратников растут подобно грибам дождливого уральского лета. Кого-то успевают отстоять, как Егора Бычкова, кого-то нет, как Евгения Маленкина, от бывшего незаслуженное наказание. Врагов тьма, друзей и последователей целый свет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 Отец как и несвятой дух Демидовы, знаменитое семейство уральских промышленников, олигархи-первопроходцы, не спешили возлюбить капитана от артиллерии. Задолго до того, как Василий Никитич отплыл на струге из Москвы, Демидовы успешно хозяйничали на Урале. Искали руду, ставили заводы, давали казне металл. Дело было налажено так, что казенные заводы проигрывали частным Демидовским по всем статьям. Что Никита, что сын его Акинфи и сами трудились ровно каторжане, и от работников требовали такого же старания. Все свои привилегии заработали горбом и усердием, а не токмо умом да хитростью. Личный защитник Демидовых, государь Пётр I, запретивший воеводам вмешиваться в дела уральских заводчиков. Что уж говорить про обычный люд, искателей, пытающих недра земли, чужих работников или вот этого капитана от артиллерии? Татищева. А и фамилия у него, кстати говорящая, нет. Татище от слова тать вор. И пусть потомки будут настаивать на том, что это дескот императив: тать ищи, ищи вора. Демидовым пришлась бы по вкусу первая очевидная версия. То есть, может, и не вор, но свой интерес беспременно имеет. Они же не встречались отцу и сыну Демидовым благородные служители казны, и я преданные сторонники. Вот и получалось, что земля уральская принадлежала государству, тогда как тем, что находилось в ней, всецело распоряжались Демидовы. Кто попробует нарушить это правило, тот на себе испытает крутой нрав хозяев медных гор и рудных земель. Петербург далёк, почта идёт долго, курьера от жалобщиков завсегда перехватить можно. Чуть-чуть не успели горнозаводчики прибрать к рукам казённые заводы в Лопаевске и Каменске застолбить земли по часовой тавде и пышме. Помешало тому явление Василия Свет Никитича, который взялся за дело столярьяна, что у Демидовых темнело в глазах. Доносили, что выбрал место под новый завод на Исети, что поднимает старые, негодные, что требует от всех отчётности и не спешит кланяться. Решили Демидовы прикормить опасного капитана, намекнули через третьи руки, седьмые уши, десятые уста.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 потому как защиту сей люд получал пожизненную, а Василий Никитич всегда заботился шибче о людях, чем о вещах. Но вот что переманивали к себе лучших мастеров, ловили и наказывали рудознатцев, отбирая найденное, что не пускали на своей земли геодезистов, велели бить смертельно кнутом крестьян нанятых татищевы для сопровождения грузов по чусовой, что сгоняли нанятых людей с нового прииска. Этого горный начальник терпеть не пожелал. Вот так и поссорились Акинфи Никитич с Василием Никитичем Заочно. Вначале перебрасывались депешами, да на словах, доносили одному от другого всевозможные оскорбления. Дворянин Татищев и на тот момент пока еще простолюдин хоть и в короне Демидов сцепились намертво, не видя и не зная друг друга. Никита Демидович жил тогда в родных своих тульских землях, но узнав о масштабах розни, приехал на Урал разбираться.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 Однако ж не надлежало тебе оной мельнице без указу государственной берг-коллегии и нашего известия строить. А после добавляется всею строгостью: велено нам с заводов твоих доправить десятый пут и доправе принять на денежный двор немедленно. Того ради по получению сего сделать тебе ведомости. Колька, у тебя на заводе в 1720 Железо какого образца сделано или каких других припасов сковано и вылито и куда в расходе? Но Демидов не спешит делать ведомости и закрывать строительство мельницы, а в ответе дерзком сообщает, что когда запретится Изберг коллеги указом о том строении, и мы повинны будем изломать ту и мельницу.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 Что же вы меня в оном письме броните неприличную честью, ежели вашего величества принадлежит токмо великим государям, и я он и уступаю, полагая на незнание ваше. Упоминаю же, дабы впредь так не дерзали. Акинфе дерзает всякий раз по-разному, пока к делу не подключается его отец. Лишь тогда тон писем к горному начальнику резко меняется. Прошу вашей любви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 В 1722 году Никита Демидов пишет донос в Петербург о том, как мешает уральским заводам неправедная деятельность горного начальника. Устно же свидетельствует еще о том, что берет капитан Татищев взятки. Не могли простить Демидовы, что не принял Василий Василия их щедрых предложений, и понять не могли, от чего, может, мало давали. Вся Россия знала, что Пётр карает взяточников без жалости. В 1721 году за казнократство казнен, как тут поверить, что казна и казнь не слова, князь Гагарин. Умирает в ожидании суда прибольщик Курбатов. Продолжаются дела Шафирова и Меншикова. Государственного человека проще всего обвинить во взяточничестве. Так было и так будет. Если пошел во власть, значит ищет легких денег.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 Да не в бездействии, а в хлопотах по основанию нового медного завода будущей Перми. Дегенин разыскивает о всем его деле, ни маня, ни для кого. А ведь Давилин, строгого генерала Генина, влиятельные столичные покровители Демидовых требовали поддержать уральских королей. Но тот, хоть и признавал: я оного татищева представляю беспристрастие, не из любви, или какой интриги, или пчей ради просьбы, я и сам его рожи калмыцкой не люблю.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 И работники к нему на заводы шли, а не на ваши. На Ипаче татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить и искал, как бы его от своего рубежа выжить, по деньгами он не мог татищева укупить, чтобы вашего величества заводом не быть. Летом 1723 года Пётр 1 назначил слушание дела татищева и Демидова в Сенате при его величества личном присутствии.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 Искренность, а временами и наивность статщего поразительны не меньше, чем его преданность казне. Он пытается объяснить Петру, почему брать иногда нужно, ссылаясь на апостольские слова: делающемум здан не по благодати, а по долгу. И получается, что сам, как будто признаётся в том, чего не делал никогда, и в чём его будут в дальнейшем дважды обвинять и дважды оправдывать по всем статьям. В сентябре 1724 года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 Он выведен из игры теперь уже окончательно. Два года прошло делами и открытиями, нововведениями и исследованиями. Он обустраивает Екатеринбург, требует поддерживать в порядке мосты и дороги, налаживает школьное дело, рассылает во все города Сибири вопросник о 92 вопросах исторического, географического, этнографического содержания.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 Руды Новой горе не только наружные, которые из гор вверх столбами торчит, но кругом в длину более двухсот сажен. Акинфе Демидов убеждает отдать ему благодать, обещая взятку в три тысячи рублей, лишь бы не мешал горный начальник, а все тонкости в Петербурге он сам уладит. Затем является горнопромышленник Осокин, сулит десять тысяч. Василий Никитич отказал обоим. Руды Новой горы будут принадлежать казне. И точка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 Следственной комиссии предстоит разобраться с новыми обвинениями против Василия Никитича. Неверно дескать ведет себя с инородцами, повинен в непорядках и главным образом во взятках. Брал, дескать не только деньгами, но и коровами, овчинами и даже волчьими шкурами. Если бы могли привязать к убийствам, валютным махинациям, похищению людей, контрабанде, организации преступного сообщества, Разрушению памятников архитектуры и превышению полномочий привязали б, но что-то нужно было оставить и потомкам. Обвинения вновь признали несостоятельным, но и оправдывать татищева комиссия не спешила. Пока суд до отправили его в Астрахань ведать калмыцкой комиссией. Василий Никитич уже свыше двух лет не получал к тому времени жалования, претерпевал великую скупость и одолжал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 сколь напудренный, столь и безжалостный. Ведь тот же Вильгельм де Генин собственной рукой приписал к словам приговора уктускому бобылю, помилованному смертнику и ухи обрезать, а было и так немало бить кнутом на площади нещадно и вырезать ноздри. Такие ухи торчат из каждого доброго дела предков, как закладки, отмечающие цитаты в книгах. Весьма невинных людей побили Сколько сделано и сколько не сделано, знало себе только сам Татищев. Сугубо государственник с задатками кабинетного учёного, он собирал информацию, накапливал знания и создавал основу для тех, кто придёт за ним следом. То же самое спустя века будет делать в основанном им городе Евгений Ройзман. Точно по словам Заболоцкого. О, я недаром в этом мире жил, и сладко мне стремиться из Потёмок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 И чем твоя жизнь запомнится иным поколениям? До поры не знает никто. Строкой ли из забытого стихотворения, сказанием о невиданном звере, новым городом, тюремным сроком или историей о женщине, которая бежала через улицу под гудки машины мат водителей, бежала, чтобы сказать спасибо тому, кто спас ее сына. Так, и только так приходит мирская слава. Но потом пройдет и она.